Глава 29. Дождливым воскресным утром в загородном доме Хованских прочно поселилось мрачное и тягучее напряжение. За завтраком юная Виктория объявила, что выходит замуж и что к шести часам вечера в гости с официальным визитом заявится тот самый Владимир Ветров, из-за которого успешное обучение Вики на факультете психологии оказалось под угрозой. «Ты хоть понимаешь, что тебе грозит отчисление из магистратуры. Бледная и осунувшаяся, трясущимися руками сжимала чашку кофе мать. Что у мужчины твоей мечты были серьезные отношения с Ириной Викторовной, и что она до сих пор питает надежду на его возвращение в обход футболиста, будь он не ладен. Если всем станет известно о твоем замужестве, на кафедре тебе не выжить. Ирина Викторовна метит в заведующие с этого учебного года. «И что?» Вика равнодушно пожала плечами. «Переведусь на другую кафедру». «Вика, ты не понимаешь, нельзя недооценивать эту женщину. Она может причинить тебе вред. А если тебя отчислят из магистратуры, что ты будешь делать? Станешь содержанкой этого Лавиласа? Вообще-то я его женой собираюсь стать. Это почти одно и то же. Только если ты станешь его женой, у тебя не будет никаких прав. Он присытится твоим обществом и начнет гулять» а ты окажешься никому не нужной. «Мама, откуда у тебя такие извращенные понятия о браке?» Вику переполняло возмущение. «Просто я не вижу смысла в твоем решении. Выйти замуж в 20 лет. Что может быть глупее этого? У тебя вся жизнь впереди. Короче, мам, если ты не хочешь принимать сегодня Вову, то скажи сразу. Я позвоню ему и попрошу не приезжать. Он хотел все сделать по правилам, но для того, чтобы съехаться, «Нам не нужно дополнительное разрешение». «Съехаться!» Чашка выпала из рук матери и жалобно звякнула об «Юля, Вика!» Не выдержал и оторвался от ленты новостей в сотовом телефоне Егор. «Хватит спорить! А у тебя, моя прекрасная падчерица, я вижу, снова обострился синдром я сама. Сколько ты продержалась на рабочем месте? Одну неделю?» «Хочу тебя огорчить, из брака уволиться нельзя. Тебе придется терпеть своего мужа всегда, изо дня в день, в любом настроении». «Да она сбежит от него через месяц», — вскинула дрожащие руки Юлия. «Вот через месяц и поговорим еще раз. А пока примем гостя и выслушаем его предложение по обустройству их с Викой будущей совместной жизни». Юлия сглотнула ком в горле и развернулась к дочери. «Я положила на тебя всю свою жизнь. С девятнадцати лет я похоронила себя, подчиняясь только твоим интересам. А ты решила выбросить себя на помойку? Так, Вика?» «Перестань. Не вы ли хотели видеть меня рядом с комо в начале весны? Или вы думали, что за комо мне не придется выходить замуж?» Вика тоже дрожала от негодования. Кому это совсем другое. То же самое. Все, достаточно спектаклей». Егор громко хлопнул ладонью по столу, и обе женщины, раскрыв рты от удивления, уставились на него. «Вот вам и король с минимальными волевыми функциями». «Во сколько прибудет твой ветров, Вика?» «Шесть». «Хорошо, мы примем его в шесть». «О чем ты говоришь, Егор?» обескураженно посматривала на мужа Юлия. «Я не намерена никого сегодня принимать. Мы с тобой собирались в Ростов на авиашоу, а потом походить по магазинам». Но в шесть часов вечера прибудет жених твоей дочери. Мы не можем отказать им двоим. Иначе ты потеряешь ее навсегда. Или ты думаешь, что, выбирая между тобой и любимым мужчиной, влюбленная без памяти Вика выберет тебя? — Не думаю. Юлия обхватила голову руками. — По-моему, у меня подскочило давление. — Так выпить таблетку и начинай соображать, чем мы будем угощать гостя. — Егор, ты не понимаешь! Ирина Викторовна! «Бла-бла-бла, Ирина Викторовна побесится и успокоится. А если нет?» Отчим посмотрел на все еще дрожащую от негодования падчерицу и противно засмеялся. «То переведем нашу принцессу в пединститут. Там тоже есть факультет психологии». Вика возвела глаза к потолку и покачала головой. «Слов нет, какой остроумный у мамы муженек. Но он оказался единственным, кто пошел ей на уступки» и в глубине души она была благодарна ему за это. Дождь закончился, и из-за туч выглянуло яркое солнышко. Вика закрылась в своей комнате, не удержалась и позвонила Вове. В красках расписала негодование мамы, желающей отправиться на авиашоу в это воскресное утро. «А знаешь, это прекрасная идея!» К ее удивлению оживился жених. «Я думаю, твоей маме понравится идея посмотреть авиашоу вместе». «Скажи ей, что я буду ждать вас у яхт-клуба в полдень. У меня есть небольшой катер. Я покатаю твою маму и Егора по дону, а самолеты будут летать как раз у нас над головой». «У тебя есть катер? И ты мне ничего не говорил про это?» — насупилась Вика. «Ни разу не покатал». «Не дуйся, мне было не до этого. Ты же помнишь, весь август я пытался научить тебя водить машину». Оправдывался Вова на другом конце провода. Лучше скажи, твоя мама пьет шампанское? Вроде пьет, только брют. От сладкого у нее болит голова. Отлично. Иди и скажи маме, что я жду вас в полдень на Береговой. Сначала авиошоу, а потом обед в ресторане. Не уверена, что она согласится. Потирая лоб, пробормотала Вика. Поездка в Ростов все же состоялась. Юлия приняла горсть успокоительных таблеток и старалась держать себя в руках. Приталенные брюки капри в мелкую клетку и свободная бирюзовая блузка выгодно оттеняли ее светло-голубые глаза, а толстый слой яркого макияжа скрывал следы переживаемого стресса. Она все еще старалась убедить себя в том, что Владимир Ветров не придет в полдень на береговую улицу. Нет, но ну в самом деле, для чего ему, молодому и богатому мужчине в расцвете лет, ее юная и избалованная дочь? Но когда ровно в полдень автомобиль Егора припарковался у обочины по нужному адресу, стало ясно, что Вика не шутит. Она действительно собралась замуж. Владимир был неотразим. Светлая приталенная рубашка с длинным рукавом, темные джинсы, белоснежная улыбка, злохмаченные русые волосы. Даже мать невесты потеряла дар речи. Сияющая от счастья Вика в джинсах и розовой майке – первой подлетела к жениху, крепко прижалась к нему на мгновение и позволила поцеловать себя в щеку. Юлия молча кивнула в знак приветствия и для моральной поддержки повисла на руке у мужа. Впрочем, Егор очень быстро нашелся и взял на себя функции главы семейства. Ему, в отличие от жены, Владимир пришелся по душе. Как только гости ступили на борт судна, Владимир достал ледяное шампанское и бокалы. «Скажите на милость, Владимир, вы умеете управлять этой посудиной? Или мы потонем на глазах у всего ростовского населения, что столпилось на набережной и смотровой площадке?» Под хлопок пробки простонала Юлия Хованская. «Не волнуйтесь, дорогая мама, не утонем. Я умею управлять катером с 16 лет. Документы и госрегистрация тоже имеются. Это маломерное судно, и главное здесь соблюдать скоростной режим». У меня отец в прошлом в морфлоте служил, и этот катер мы всегда использовали для совместной рыбалки. Ну, а если вдруг начнем тонуть, то я умею плавать. До берега доберемся. Едва сдерживая смешок, фыркнул Вова. «Какая я вам мама? Мне 39 лет всего!» Едва не рыдала будущая свекровь. Егор прочистил горло и взял для жены бокал. «Выпей, милая». Холодный брют успокоит твое расшалившееся воображение». Юля приняла бокал и уставилась на мутную воду реки. С будущим зятем ей совершенно не хотелось разговаривать. Вика, тая от счастья, прильнула к жениху и совсем не слушала мамино нытьё. Ей было так хорошо, что от этого кружилась голова, и не хотелось больше ничего, только ощущать аромат его туалетной воды, чувствовать тепло рук И слышать его бархатистый голос. Ну все, поехали! шагнул в тесную рубку Владимир, а то самолеты без нас начнут летать. Они остановились посреди реки как раз в тот момент, когда военная воздушная техника начала свой плавный полет над набережной. Вика, распахнув глаза, фотографировала шумные вертолеты на телефон. Юлия сидела за маленьким круглым столиком, глотая шампанское, а Егор неотступно следовал за Владимиром не переставая расспрашивать его о катере, о пассажирской вместимости и надежности, о грузоподъемности, о качестве двигателя и другой ерунде, совершенно неподвластной для понимания женскому сознанию. «Егор!» — прошипела Юлия, когда муж шлепнулся рядом с ней на небольшой диванчик. «Ты никогда раньше не говорил мне, что тебе хочется собственный катер!» «Так ты же и не спрашивала!» — пожал плечами блондин. Но такая посудина обойдется не дешевле, чем в миллион рублей. Даже подержанная. «Может, лучше купить новую машину в кредит?» «А как же романтика!» — вскинулся Егор. «Я бы катал тебя по Азовскому морю». Они целый час глазели на рассекающие небо самолеты и веселящуюся на набережной толпу людей. Шампанское закончилось, солнце припекало довольно сильно, и Юлия Хованская высказала предположение о том, что раз уж они встретились ради знакомства, то им стоит переместиться на берег и пообедать в каком-нибудь уютном ресторане. «Так нас ждут в ресторане «Жигули», — спохватился Владимир. «Я только позвоню, предупрежу, чтобы стол уже сервировали». «Там хорошее пиво», — оживился Егор. «Жаль, только я за рулем. Юль, может, мы на такси домой поедем? А машину я завтра заберу». «Ладно, пей свое пиво». Махнула рукой уставшая от солнца пека жена. Спустя еще сорок минут вся компания сошла на берег и двинулась по набережной в сторону ресторана. Они устроились за просторным столиком у окна. Вкусная еда и прохлада кондиционеров постепенно успокаивали расшатавшиеся нервы. Владимир умел производить впечатление. И после лошадиной дозы коньяка мать решилась сменить утренний гнев на милость. «Хорошо, что вы решили пожениться» но о том, чтобы съехаться до свадьбы, не может быть и речи». Рассеянно посматривая в сторону дочери и ее избранника, прильнувшим друг к другу на уютном диванчике, сказала Юлия. «Можем подать заявление на следующей неделе». Расслабленный коньяком и долгим пребыванием на солнце, Владимир поднес к губам руку своей невесты. «Ты готова к этому, Вика?» «А для чего тянуть время?» заглянула в его серые глаза она. «Может, еще успеем застать бархатный сезон? Ведь ты так хотел вырваться к морю». «В октябре очень хорошо в Испании. И на Лазурном берегу прекрасно». Мать улыбнулась чуть ли не впервые за последние сутки. «Лазурный берег. Мне нравится, как это звучит». Мечтательно выдохнула Вика. «А мы можем не устраивать дурацкую ростовскую свадьбу со всеми вытекающими последствиями». «Что ты понимаешь под словом «последствия»?» нахмурилась мать. «У нас не так много родственников, чтобы разыгрывать спектакли с ряжеными идиотами. А выкуп невесты, хлеб, соль, каравай — это обязательная часть церемонии. А нельзя сделать свадьбу, как в Европе, без всяких глупостей». Вике уже начинало казаться, что весь процесс пройдет из рук вон плохо. Ее фантазия, нарисованная воображением в квартире у Владимира с белоснежным песком, и шумящим океаном безнадежно рушилась под напором матери. «Свадьбу можно сделать такую, как ты захочешь», примирительно заговорил Владимир. «Нет уж, давайте мы все же отдадим дань традициям», нахмурилась мать. «Как ты себе представляешь свадьбу на европейский манер, Вика? Что скажут твои дядя и тетя? А мама Егора? Что за свадьба без коровая?» «Ну, отлично. Ради родственников, которых я вижу в лучшем случае раз в году», «Нам с Вовой придется отказаться от своих желаний», — нахохлилась Вика. «Не переживай, весна, мы обязательно что-нибудь придумаем, чтобы удовлетворить все стороны». Легонько коснулся ее щеки Владимир.